93 Нюрнбергский процесс. 1946 год. В Нюрнберге перед судом за преступления, совершенные Германией во время Второй мировой войны, предстал 21 нацистский руководитель. Международный трибунал включал судей из Соединенных Штатов, Англии, Франции Советского Союза. Самый главный из всех нацистов, Адольф Гитлер, оказался вне юрисдикции этого суда. 30 апреля, за неделю до капитуляции Германии, он покончил с собой. В Нюрнберге заслушано значительное число свидетельских показаний о концлагерях, систематическом убийстве евреев и других заключенных. Большинство некогда самодовольных нацистских лидеров защищали себя ссылками на то, что они якобы ничего не знали о катастрофе и лишь выполняли приказ. Только один из подсудимых, печально знаменитый Ганс Франк, нацистский генерал-губернатор Польши, выразил полное раскаяние по поводу того, что садила Германия. «Пройдут тысячелетия», — заявил Франк, — «вина Германии не будет забыта». Конечно, это было мнение Франка уже после падения. Когда он был в зените могущества, то надзирал за отправкой почти всех из 3,5 миллионов польских евреев в лагеря. В своем выступлении 16 декабря 41 года Франк заявил, Я ни о чем не прошу евреев, за исключением того, что они должны исчезнуть. Мы должны уничтожить евреев везде, не только встретим их, и всегда, как только представится такая возможность. Юлиус Штрайхер, газетный издатель, который в своем антисемитизме мог соперничать с Гитлером, прибег к новому методу защиты, утверждая, что он не говорил о евреях ничего хуже того, что уже было сказано 400 лет назад Мартином Лютером. Это было абсурдным, абсурдным преувеличением, хотя оно и напоминало о безграничной ненависти Лютера к евреям. Позже, направляясь к виселице, Штрайхмер выкрикнул «Пуримфест! Праздник Пурим!» Имея в виду веселый еврейский праздник Пурим, когда вспоминается и то, как 10 антисемитов, сыновей Гамана, которые, как и Гитлер, мечтал убить всех евреев, были повешены в один день. Эстер 9, 7, 10. В конце процесса 11 нацистов были приговорены к смертной казни через повешение. Герман Геринг избежал казни, раздавив зубами ампулу с нацианистым калием. Остальные 10 были преданы смерти 16 октября 46 -го года. Во всем ми хватало критиков Нюрнбергского процесса. В Соединенных Штатах самым крупным его оппонентом был сенатор Роберт Тафт. Он выступил против судебного процесса над нацистскими лидерами на том основании, что их судили ex post factum, после факта за действия, которые в нацистской Германии преступлением не считались. Надуманный характер аргументов Тафта ясен. Преступления, в совершениях которыми обвинялись большинство нацистских руководителей, а именно массовые организованные убийства невинных людей, признаны во всем мире преступлениями и ничем иным, несмотря на мнение нацистов, что убивать евреев дело похвальное. Выступление сенатора Тафта вызвало яростный гнев. Сенатор Альберт Баркли из Кентукки, будущий вице-президент, заявил, что неистовый консерватор Тафт никогда не испытывал учащенного биения сердца при виде бесплатных столовых в 1932 году, однако его сердце испытывает страшные муки при мысли о Нюрнбергских преступлениях. Довольно странно, что президент Джон Кеннеди оценил пози позицию Тафта как акт политического мужества и причислил его к восьми самым мужественным политическим выступлениям американских сенаторов.